Он с чего начал? Принял аксиому, что скорость света постоянно. Отсюда последовал вывод, материальный объект не может перемещаться быстрее света. Но что такое электромагнитные колебания? Это колебания то есть регулярное движение в самом широком смысле чего-то, в чем-то. Раз есть ограничение скорости, значит должно быть и ограничение частоты.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 Гипотетическую силу отталкивания нам пока неизвестна.